Немец сел за компьютер, я встала у него за спиной, за мной Берн, а последним Данка. Он все еще сторонился незнакомых людей, но ему было интересно. Ведь после дней, проведенных в ожидании и тревоге, это было наше первое развлечение. К тому времени мне уже приходилось слышать о луковой маршрутизации. В университете мы использовали ее, собравшись в группы, в основном для покупки гашиша по интернету, либо просто из любопытства. В те годы репутация хакера была гарантией популярности. Помню, мы собирались в кабинете информатики, и один из нас стоял спиной к монитору, смотрел, не идет ли мимо кто-то из техников или преподавателей. А немец пользовался Даркнетом, словно это было в порядке вещей, словно никакой другой сети и не было. Он спросил, знаю ли я, что такое Linux, и ответила, что пользуюсь этой системой уже не один год. «Думаю, вам, ребята, надо что-то менять, иначе вы тут застрянете на всю жизнь», — сказал он. «В последнее время о вас много говорят, и поскольку ваши приметы изменить нельзя, придется придумать каждому из вас новую личность. Садись на мое место». Я села за компьютер. Все оказалось достаточно просто. Надо было сделать наши фотографии крупным планом, загрузить их, и через несколько недель у нас будут новые паспорта. Мы могли выбрать любую национальность, но поскольку мы не владели достаточно свободно ни одним иностранным языком, немец посоветовал нам остаться итальянцами. Он принес с собой маленький цифровой фотоаппарат. На счету у него были кое-какие накопления в биткоинах, которые мы могли расходовать. «Документы», — сказал он, — «придут на его обычный почтовый ящик». Это было вполне надежно, уверил он. Он излучал непостижимое спокойствие. Говорил веселым тоном: Да, как бы абсурдно это ни казалось, эта ситуация, похоже, веселила его. Он еще какое-то время беседовал с нами рассказал о системе, по которой скульптуры из гаража проходят экспертизу, а потом поступают в продажу. Это была сложная схема, которой он явно гордился. Он обещал скоро вернуться, а перед уходом взлохматил волосы Берну, образцовое поведение отца в отношении сына-подростка. Берн предложил нам взять одну и ту же фамилию, как будто мы братья и сестра. Мы долго спорили по этому поводу, мне такое решение оказалось рискованным. Потом мы начали обсуждать, в какую страну направимся, когда получим новые документы, и сошлись только в одном — это будет не европейская страна. Берн и я предлагали разные варианты, заглядывали в интернет, Берн изучал разные города по картам Google Earth. И каждый вечер нам казалось, что мы нашли идеальное место. А на следующий день нас одолевали сомнения, и дискуссия начиналась снова. Куба, Эквадор, Лаос, Сингапур. А вот Данка неизменно отказывался участвовать в этих разговорах. Он снова и снова повторял. Затея с поддельными паспортами ни к чему хорошему не приведет. Откуда нам знать, кто за этим стоит? Каким криминальным структурам мы обращаемся за помощью? Он с отчаянным упорством отстаивал свои высокие моральные принципы, за которые я когда-то его полюбила. Он не отдавал себе отчета в том, что для нас с Берном было очевидным. Мы трое давно уже переступили черту. И отсюда, с другой стороны, мораль, которую защищал Данка, казалась нам ублюдочной и мелкой. Джулиана обернулась и протянула руку к заднему сиденью, где лежала ее сумка. Порылась в ней — и, не найдя того, что искала, взяла ее целиком и положила себе на колени. «Посмотри», — сказала она, протягивая мне паспорт. Страницы паспорта были совершенно чистые, без единого штампа. С фотографией, запаянной в переливчатый пластик, на меня смотрело лицо Джулианы. Волосы уже были острежены под ноль. Рядом с фото стояло новое имя — Катерина Бореззи. «Они используют имена покойников». серьезным тоном сказала она, когда мы приедем, пожалуйста, называй меня Катериной. А какую фамилию выбрал он? Томат. Это фриульская фамилия, достаточно распространенная. Только вот выговор у Берна совсем не напоминает фриульский. Но поскольку он ни за что не хотел отказываться от своего крестного имени, а других паспортов на имя Бернарда не было, пришлось взять этот. С Данко все обстояло еще сложнее. его пришлось снимать скрытой камерой. Пока удалось получить приличную фотографию, прошло много времени. Его отношения с Берном начали портиться с самого приезда, и к этому моменту он перестал с ним разговаривать. Это не просто жить втроем в гараже, когда двое из троих не разговаривают друг с другом. В глубине души Данка считал себя ответственным за то, что произошло. Иногда он еще принимался судорожно рыдать, но это случалось реже, чем в первые дни. Однажды утром мы с Берном проснулись и увидели, что его нет. «Каждый выход на улицу у нас был чрезвычайным событием. Об этом надо было предварительно договариваться с остальными. Так нам посоветовал немец. К тому же время для этого было самое неподходящее. Утром на улицах полно народу, люди идут на работу, в школу. Часа два мы его ждали, волнуясь все больше и больше. Потом Берн не выдержал и пошел его искать. Вернулись они вдвоем. Только что кончилось обеденное время. От обоих пахло пивом. Данка выглядел смертельно усталым и несчастным. Но я тут же поняла, что Берну удалось убедить его. Данка снова признал его правоту. Почему снова? У них давно были напряженные отношения. С тех пор, как еще в лагере, они стали приверженцами двух совершенно разных стратегий. До какого-то момента всеми операциями командовал Данка. Но его план действий оказался неэффективным. Он настаивал на том, что мы должны уважать наших противников, в то время как они не проявляли к нам ни малейшего уважения. И вот Берн, поразмыслив, разработал нечто вроде сборника заповедей. «Его тетрадь», — сказала я. «Да, тетрадь. Таким образом он давал нам понять, что мы должны пойти дальше, что пассивное сопротивление ничего не даст». поскольку они превратят нашу землю в пустыню прежде, чем мы отдадим себе в этом отчет, Просто однажды мы проснемся среди громадной пустоши, и тогда уже ничего нельзя будет сделать. Нужно бороться». Джулиана сделала паузу. Я посмотрела в окно слева. Мы были у конечности фьорда. На скалах на краю обрыва стояли два одинаковых домика с двускатными крышами, оторванные от остального мира. но по выражению лица Джулиана я поняла, что она их не видит, что перед глазами у нее оливковая роща в Апулии, красная земля, так не похожая на ту, по которой мы ехали, хотя тоже лишённая растительности. Данка отвергал саму идею использовать оружие. «Она противоречит тем принципам, в которые он верит всю жизнь», — говорил он. «И это была правда. Я знала, что это была правда». Но она шла в разрез и со всем тем, во что верили я, и Берн, и все, кто был с нами. А что нам оставалось делать, если это было необходимо? Иногда ради высокой цели нужно пойти дальше того, что ты считал допустимым. Новый порядок должен прийти через беспорядок. Вот что хотел нам сказать Берн, но Данка был с ним не согласен.